Глава 27. Последние дни казались потоком нескончаемых событий. Я словно не жила, проносилась сквозь них, едва успевая понять, как относиться к происходящему. А ведь началось все с лазурного. Столь головокружительное воссоединение с вуроном вместе силы, желание поддаться нашему притяжению и озаряющее сознание понимания, что я приняла нашу связь. Новые стремления, надежды, мысли о том, что в скором времени все изменится. Затем наше появление в замке. Знакомство с его родителями и речь темнейшего, где он испытывал ко мне лютую неприязнь. Я сильно закусила губу, пытаясь прочувствовать боль и словно проснуться. Столько всего, невероятно быстрым потоком. Захотелось стряхнуть головой, вскочить со стула и выбежать на улицу, почувствовать на коже тепло солнечных лучей, осмотреть окрестности Академии, вновь погрузиться в рутину учебной жизни, чтобы прийти в себя и хоть немного замедлиться, затеряться в этом моменте. «Больше не нестись сквозь время, не разрываться от противоречивых эмоций из-за резко изменившейся реальности, не поддаваться страхам, а пойти уверенным шагом вперед, понимая, чего ждать в скором будущем». «Да, определенно хочу встретиться с Нилом», ответила одновременно себе и Итана Ори. «Мне льстит ваша помощь, однако я нуждаюсь в ком-то более близком». Преподаватель откусил рассыпчатое печенье и сделал глоток особого отвара, которым не поделился со мной. Он не торопился что-то говорить, Будто уже решал, как выполнить мою просьбу, но и тем самым не подставится. А я осознавала опасность своей задумки. Судя по брошенным вчера в мою сторону фактам, сейчас в Академии творилось нечто ужасное. Тем более Вурон когда-то обещал разнести это место, угрожал, что в случае гибели его Луниари камня на камне здесь не оставит. Бедный Лир Гурнье. Мне почему-то стало его по-человечески жалко. Он не виноват в случившемся, ведь даже представленная к Данере охрана не уберегла девушку. Так что говорить о ректоре? Однако его определенно сделают виноватым. Накажут, возможно, даже сместят с должности, если этого уже не произошло. «Думаю, лучше все организовать днем», — сцепила я руки в замок и отстраненно подметила, насколько похудели мои пальцы за время пребывания в драконьем мире. Не представляю только, как связаться с ним. Наверное, он где-то спрятался. Нил вряд ли бросит меня здесь одну, поэтому останется на территории Академии и будет поджидать в укромном месте». «Однако точно сказать, куда сейчас податься и как его оповестить, об этом не беспокойся», — произнес Ятана прочистив горло. Я вскинула голову, смотрелась в лицо преподавателя, который беззаботно продолжал завтракать в моем обществе. «А поподробнее?» — нетерпеливо выдала я. «Твой приятель со мной связывался и дал четкие указания. Нил? Он сообразительный парень. Сам догадался, что я на твоей стороне и не побоялся ко мне явиться после того, как прогремела информация о смерти Луниари». Признаться, я был удивлен. Сердце забилось быстрее. Мне захотелось поторопить Ятана Ори, попросить его не сидеть с таким важным видом и перестать пить этот зеленоватый отвар. Уже тянуло сорваться с места, немедленно пуститься на поиски Нила и сообщить ему о моем возвращении. «Но придется подождать два дня», — огорчил меня преподаватель. «Академия претерпела слишком много изменений за последнее время, и желательно переждать бурю, если ты понимаешь, о чем я». «А может, как раз буря — хорошее явление для незаметного перемещения?» Облокотившись на стол, подалась я вперед. «Под шум происходящего они могут не заметить, что творится у них под носом. Вот только они — это кто?» «И они станут так рисковать», — покачал головой преподаватель и, сделав последние несколько глотков, поднялся со стула. Он вновь применил магию. Одним лишь взмахом руки убрал со стола посуду и даже крошки. Расставил все по своим местам, поправил заправленную мной постель, которая показалась ему недостаточно ровной. Я на утреннюю лекцию. Засобирался он, но перед самой дверью задержался. Лика, будь добра, не наделай глупостей. «За кого вы боитесь больше, лир Таноори?» С подозрением прищурилась я. «Тогда глупи», — развел он руками. И на его лице отразилось легкое предвкушение, присущее только воздушным драконам. «Иди на улицу и твори все, что тебе вздумается, а вы впадайте в крайность. Просто не признаю полумер», — пояснил преподаватель. «Осторожничать наполовину или нестись вперед, замедляясь возле преград? Зачем?» Я поняла, — сдержанно улыбнулась, мысленно готовясь к долгому и утомительному ожиданию. «Никаких полумер. Вот и славно», — подвел черту он под нашим разговором и покинул комнату. Зато появилась возможность подумать. Я в мельчайших деталях начала восстанавливать события последних дней. Анализировала каждое сказанное слово, брошенный взгляд, реакцию на ту или иную фразу. Пыталась не упустить ни малейшие детали из времени, проведенного в замке короля. Поведение Эллаин, сдержанность Вурона в некоторых моментах, отстраненность Ордогрона. Вот только мне это быстро наскучило. Я попыталась хоть чем-то занять себя и уселась на пол. Удобно скрестила ноги, положила на колени руки ладонями вверх, прикрыла глаза... Глубокий вдох, протяжный выдох. Перед внутренним взором замелькали события из детства. Там появлялись приятные моменты, которые должны подтолкнуть к раскрытию магии. Я нахмурилась и на пару мгновений запрокинула голову назад. Не так. У меня не получалось прикоснуться к магии с такими начальными данными. Очередное обращение к чему-то глубоко спрятанному внутри меня. Плохо освещенная комната, воздух, ласкающий мою кожу. Легкая ткань штор, с которой играл ветер и теплые прикосновения к животу. Нежный шепот. Наши переплетенные пальцы, ласка, рождающая трепет в груди, мое желание поддаться, обернуться, прикоснуться, поделиться чем-то и внезапный всплеск. Я распахнула глаза и едва не пошатнулась от увиденного. В первый же миг захотелось кричать: Нет, только не это! Ли? Вопросительно выгнул брови в урон, успокаивающе погладив большими пальцами по тыльной стороне моих ладоней «С тобой все в порядке?» «Паника, отчаяние, нежелание это принимать. Неужели очередное видение?» Высокие сводчатые потолки, застеклённой частью по центру. Луна, озаряющая нас своим светом. Рядом глубокий колодец с чернильной водой, отражающий в себе даже звезды. В полумраке храма стояли какие-то люди. Я заметила Элайн, явившуюся на церемонию без своего супруга. Увидела даже Етана Ори, который застыл возле входа и не сводил с меня прямого, пронзающего взгляда. Стало как-то не по себе. Я окинула взглядом свой наряд, оценила внешний вид находившегося рядом неотразимо красивого жениха, и вновь он показался открытым, каким-то родным, близким, таким необходимым. Я пошатнулась, попыталась вырвать руки от страницы, не могла так просто принять этот брак и уже хотела сбежать, чтобы не совершить непростительную ошибку. «Невеста?» — прошептал стоявший с другой стороны колодца храмовник. «Все ждут вашего ответа. Уже?» Пораженно произнесла, и вдруг услышала грохот распахнувшихся дверей и чужой крик. «Нет! Нет!» — повторила я, однако уже стояла в каком-то незнакомом темном месте. Ищез в урон, пропали гости, а с ними величественный храм и заполнившая его атмосфера хрупкого таинства. Я потопталась на месте, мотнула головой, совершенно не понимая, что произошло, как вдруг различило вдали какое-то шевеление. Начала отступать, врезалась в стену и уже готова была звать на помощь, как ко мне на свет шагнул Нил. Лисенок! судорожный выдох и последовавшие за ним крепкие объятия. Я даже растерялась. В первое мгновение не поверила своим глазам, едва не оттолкнула друга, потрепанного и небритого. Подумала, что это новое видение. Готова была принять реальность за собственное помешательство, ведь окончательно запуталась в том, что творилось с моей магией. «Лис, как же я переживал!» «И я...» Все же ожила и обняла его в ответ. Мы долго не могли оторваться друг от друга, из глаз полились слезы. Я даже не подозревала, как сильно переживала, за Нила, как волновалась, как сдерживала в себе эту тревогу, внешне делая вид, что все вполне себе нормально, а Но сейчас дала волю чувствам. Позволила себе поддаться столько времени, подавляемым эмоциям, и вконец разрыдалась. Ну что ты? начал поправлять он мои волосы. Гричет целовал в щеки, снова и снова гладил плечи. Смотрел и не мог насмотреться. Сам едва держался, стараясь даже сейчас выглядеть сильным. кой как улыбался, утешал. Вытирал мои слезы, приговаривая, что теперь все точно наладится. «Ты живой», — Еще пребывая в зыбком неверии, коснулась я пальцами его многодневной щетины. «А ты думала, что уже мертвый? фуркнул друг. «Нет». Покачала я головой и только сейчас поняла, что сказала. «Нет, я не то имела в виду, я...» «Ох, Нил!» Снова бросилась ему на шею, не желая тратить наше время на пустые слова. Сердце било сильнее. Я продолжала плакать, но уже отчасти. Что можно больше не волноваться за него? «Мне тебе столько нужно рассказать!» Уткнулась я носом ему в шею. «Ты бы знал, куда я попала. Дракон — это что-то. А еще в урон у нас с ним кое-что произошло, а потом там была королева. Нет, не то!» Воскликнула я и отстранилась. «Как я рада, что увидела тебя!» «Пойдем, нам нежелательно здесь оставаться!» Вдруг напрягся друг. Он взял мою руку и скользнул в темноту, увлекая за собой. Я не сразу сообразила, где мы находились, но вскоре почуяла смутно знакомый застоявшийся запах и поняла, что мы сейчас шли по катакомбам, напоминающим те, что под библиотекой. Спустя много поворотов, бесчисленное количество шагов и десяток неожиданных остановок, мы вышли на свет. Я часто заморгала, прикрылась ладонью, пытаясь поскорее восстановить зрение, и почти сразу различила несколько темных силуэтов впереди. «Чёрт!» — выругался Нил я опустив мою руку, начал делать пасы руками, насыщая воздух магией. Я увидела разворачивающийся огненный щит. С восхищением наблюдала, как вдруг толкнул его к нашим противникам. «Бежим!» — схватил он меня и потащил за собой. Вот только не успели мы добраться до спасительного убежища, как его окутало черной дымкой. Я вцепилась в его ладонь, потянула на себя. Это выглядело жалко. Лишь сейчас стало понятно, кто же стоял на свету. «Как и знал, невестушка, что приведешь меня к убийце!» «И ждать долго не пришлось!» Шагнул к нам навстречу Вурон и, заметив огненные искры вокруг Нила, взмахом руки отбросил его в сторону. «Как после этого тебе верить, Лика? Он не убийца! Вы все напутали!» Прошипела я, но не успела сделать пару шагов, как заметила друга, лежавшего в неестественной позе возле острых камней. Именно тех, от которых меня некогда спасла Данери. Окровавленный бок, выгнутая рука, и запрокинутая голова. «Бездна!» — выругался темнейший. «Разберитесь!» — отдал он приказ, и, не позволив толком сообразить, что произошло, утащил меня вместо силы.